Ученый взял конвертик с л и р и н ы м и волосами и пугливо поклонился. б е з ш у м н о как тень, лорд р о к выскользнул из комнаты вслед за ним. Как только они удалились от президентского кабинета на безопасное расстояние, лорд р о к прыгнул. Доктор Купер, шедший перед ним по лестнице, почувствовал сильный укол в плечо и схватился за перила. Но его рука вдруг странным образом ослабела, он рухнул и покатился вниз. Пролетев до конца лестницы, он остался лежать на площадке почти без сознания. Лорд Рок с некоторым трудом высвободил конверт из его дергающейся руки. Это была рука, величиной с добрую половину тела г о л и ф с п а й н а и двинулся по сумрачному коридору к комнате, где спала миссис колтер ему удалось протиснуться в щель под дверью брат луи уже побывал здесь но не осмелился надеть цепочку с медальоном обратно на шею миссис колтер вещица лежала рядом с ней на подушке лорд Рок сжал руку с п я щ е й чтобы разбудить ее. Несмотря на свою измотанность, она тут же очнулась и села, протирая глаза. Он объяснил, что случилось, и протянул ей конверт. «Уничтожьте это немедленно!» — посоветовал он. «Тот человек сказал, что достаточно одного волоска!» Она посмотрела на маленький локон золотистых волос и покачала головой. «Поздно!» — сказала она. «Здесь только половина пряди, которую я отрезала у Лиры. Должно быть, он оставил часть волос себе!» Лорд Рок зашипел от гнева. «Когда оглядывался!» — в о с к л и к н у л он. «Мне пришлось нырнуть в тень! Наверное, в тот момент он их и спрятал!» «И у нас нет ни малейшего шанса...» отыскать их добавила миссис Колтер но если мы найдем бомбу -с -с -с -с. это была золотая обезьяна она скорчилась у двери насторожившись и вскоре они тоже услышали их тяжелые приближающиеся шаги миссис Колтер бросила конверты волосы л о р д у року а тот схватил их и прыгнул на гардероб. Затем она улеглась в постель рядом со своим Дэймоном, и тут же в замке со скрипом повернулся ключ. «Где они? Куда вы их дели? Что вы сделали с доктором Купером?» прозвучал резкий голос президента, и на кровать упал луч света. Миссис к о л т е р вскинула руку, прикрывая глаза, и попыталась сесть. «Вы впрямь не даете своим гостям скучать?» Сонно пробормотала она. «Это что, новая игра? Чего вы от меня хотите? И кто такой доктор Купер?» Вместе с отцом Макфейлом в комнату вошел страж из Привратницкой. Он осветил фонариком углы помещения, потом заглянул под кровать... Президент выглядел слегка разочарованным. Веки миссис Колтер набрякли со сна, и она сильно щурилась на ярком свету, падающем из коридора. Ясно было, что она не покидала постели. «У вас есть сообщник», — сказал он. «Кто-то напал на одного из наших гостей. Кто он? Кого вы привели с собой? Где он сейчас?» «Я совершенно не понимаю, о чём вы говорите? И что это за...» Она опустила руку, чтобы опереться на неё, и наткнулась на медальон. Взяв его с подушки, она посмотрела на президента широко раскрытыми сонными глазами. И лорд Рок подивился её актёрскому мастерству, услышав озадаченное. «Но это же мой...» Откуда он тут взялся? Кто заходил сюда, отец Макфейл? Кто-то снял его с моей шеи? А где? Где волосы лиры? Здесь была прядь волос моего ребенка. Кто взял ее? И зачем? Да что происходит? Она уже стояла. Волосы растрепаны. Сердитый голос звенит. С виду такая же, недоумевающая, как и сам президент. Отец Макфейл отступил на шаг и поднес руку к колбу. «Кто-то проник сюда вместе с вами. У вас должен быть сообщник!» п р о с к р и п е л он. «Где вы его прячете?» «У меня нет никакого сообщника!» Раздраженно откликнулась она. «Если в вашей цитадели прячется невидимый убийца, это, может быть, разве что сам дьявол. Полагаю, он чувствует себя здесь, как дома». «Отведите ее в подземелье», — обратился отец Макфейл к привратнику. «И закуйте в кандалы. Только так можно справиться с этой женщиной. Жаль, что я не подумал об этом сразу». Она затравленно осмотрелась, И на долю секунды встретилась взглядом с лордом Роком, глаза которого блестели в темноте над потолком. Он мгновенно поймал выражение ее лица и понял в точности, чего она от него ж д ё т